Глава 71. Признание. За то время, пока нам оказывали медицинскую помощь, и я с Герхардом, и наша охрана полностью пришли в себя. Специально не переодевшись, чтобы придать дополнительную трагичность случившемуся, и немного подкорректировав королевскую речь, мы в плотном окружении ощетинившихся оружием бойцов полковника Таваса снова отправились на дворянский сход. На этот раз добрались до него без происшествий. Остановились перед закрытой дверью и прислушались, что происходит в парадном зале. Недовольный гул голосов и неразборчивые единичные выкрики. Знать явно волнуются, не понимая, почему их маринуют столько времени. Но как только двери распахнулись, и церемонимейстер сообщил о прибытии короля, все разом заткнулись и настороженно уставились на нас. Честно говоря, на месте присутствующих я бы поступила так же. Во-первых, король не один, а со мной. Ведет опальную княгиню под руку, словно королеву. Во-вторых, наш внешний вид не может не вызывать вопросов. В таком образе, думаю, король еще ни разу не появлялся на публике, если только на войне. Но дворец не поле битвы, в понимании практически всех присутствующих. Обычно в его стенах происходят бескровные политические баталии. Мы с Герхардом сделали вид, что не замечаем ошарашенных взглядов и спокойно прошли сквозь толпу до возвышения, на котором стоял трон. Вернее, их было два, и еще большое роскошное кресло. Последнее предназначалось для меня, так как второй пустующий трон я пока не имела права занимать. Король галантно предложил мне сесть, но сам остался стоять, вальяжно облокотившись на спинку своего трона. Абсолютно не по правилам. Но, видимо, Герхард учуял какое-то настроение в зале, поэтому решил сымпровизировать и окончательно выбить из колеи знать, обычно внимательно считывающую любые знаки. Господа! Громким, но спокойным голосом начал король свою речь. «Я благодарю вас, что исполнили свой долг и явились на дворянский сход, отбросив в сторону все дела. Также благодарю за то терпение, которое вы только что проявили, ожидая меня. Поверьте, я искренне уважаю каждого в этом зале и никого не хотел оскорбить. Просто произошла маленькая неприятность. Меня пытались убить в собственном дворце». Среди аристократов поднялся настоящий ор. Все явно были в шоке. Ну а кто не был, тот умело имитировал его. «Тихо!» — уже повелительно, с напором в голосе произнес король. «Господа, я жив, и волноваться нет смысла. А вот задуматься каждому из нас стоит. Вы все уже наслышаны о предательстве бывшего барона Эриха Немаро, но мало кто знает подробности. Именно он убил моих братьев. Для чего?» для того, чтобы расчистить дорогу к власти. Не мне, господа, не вам, для себя и для тех, кто стоял за его спиной. Теперь еще и это покушение в самом сердце Гербийского королевства. Предатель Немаро мертв, но убийцы не могли сами по себе попасть во дворец. Значит, в этом зале тоже есть предатели. Посему я, король Гербийского королевства Герхард Аварра, объявляю расследование наивысшей важности. И так как оно касается членов королевской семьи, то на его время все полномочия дворянского схода приостанавливаются». Снова зал забурлил, услышав такую новость. Но теперь голоса были не растерянные, а гневные. Ну как же. Король попрал главное дворянское право и отлучил присутствующих от управления страной. «Извините, Ваше Величество», — выйдя вперед, попытался возразить какой-то очень пожилой и небольшого роста щуплый аристократ но вы нарушаете Конвенцию равенства, где четко в первом же пункте «Не нарушаю, граф Боссос, перебил его Герхард. «Поверьте, я, как никто другой, чту устои собственного королевства, поэтому читаю документы дальше первого пункта. И чтобы сейчас ни у кого не оставалось сомнений в том, что действую по закону, мой секретарь освежит в вашей памяти несколько пунктов Конвенции равных». Тут же рядом с королем появился молодой человек с огромной книгой. Водрузив ее на специальную подставку, он открыл одну из закладок и стал читать. Потом открыл следующую закладку, потом следующую. С каждой новой прочитанной страницей лица знати становились все растеряннее. Даже до последнего тугадума начало доходить, что Герхард Аварра имеет полное право на свои действия. Конечно, у многих в душе возникло желание наплевать на конвенцию и выразить неповиновение королевскому решению но это открытый бунт приравнивающийся к государственной измене к тому же во время чтения по периметру парадного зала ненавязчиво расположились до зубов вооруженные гвардейцы с очень решительными лицами такой толстый намек нельзя просто так взять и проигнорировать у вас остались еще вопросы как только закончился юридический ликбес иронично поинтересовался герхарду пожилого графа или вы хотите выдвинуть свои весомые аргументы «Я вас внимательно слушаю». «Э -э «Нет, Ваше Величество», — с поклоном ответил знатный старик и от греха подальше быстро растворился в толпе. «В таком случае», — продолжил король, мое решение вступает в силу». «Но, господа, я, как уже говорил, с уважением отношусь к каждому из вас, поэтому разрешаю присутствовать при пахальном событии. Вы все заслужили войти в историю вместе со мной». Как уже многие успели заметить, к нам с дружественным визитом прибыла делегация Шанской империи. И именно сегодня мы заключим с ней, не знающий аналогов, величайший по своей глубине и размаху договор, который уже одобрен лично мной и императором Тиреном II. «И, господа, прошу всех сесть», — милостиво разрешил Герхард, наконец-то заняв свое законное место на троне. «А то мы все на ногах да на ногах». «А ведь день нам предстоит долгий, насыщенный». День действительно растянулся. Почти три часа, вошедшие в парадный зал шенской делегации, король Вара, обменивались какими-то грамотами в золотых тубах, ставили подписи под документами и после каждого заключенного договора толкали речи. Сначала мне даже было интересно — Но где-то к середине этого дипломатического праздника навалилась скука смертная, так как я уже основательно потеряла нити рассуждений и Герхарда, и имперских представителей. Если бы не ноющая рука, то, скорее всего, на глазах у высочайшей гербийской знати позорно уснула бы прямо в кресле. Но даже такие тягомотные дела когда-нибудь заканчиваются. Как только была ратифицирована последняя бумажка, Герхард снова встал. Вместе с ним поднялся и весь зал. «Господа!» «Подданные мои», — начал король очередной акт сегодняшнего действа. «Вы все обратили внимание на мою рану, оставленную руками подлых убийц. Но все могло быть намного трагичнее, если бы не госпожа Адель, бывшая княгиня Шенской империи. Она закрыла меня буквально своим телом от пули, не пожалела собственной жизни. Как видите, она тоже ранена. Такой подвиг совершит не каждый мужчина». А тут хрупкая молодая девушка не побоялась встать между мной и убийцами. Она дала шанс охране среагировать и схватить злоумышленников. Тем самым госпожа Адель спасла не только мою жизнь, но и не дала Гербийскому королевству подгрязнуть в смутных временах безвластия. Поэтому я, король гербийский Герхард Авара, дарую госпоже Адель гражданство, Милонский дом со всеми его землями и титул Гербийского королевства». Отныне она графиня Адель Милонская. Графиня, готовы ли вы присягнуть на верность Гербийскому королевству и божественной династии Авара? Да, Ваше Величество. Встав перед королем на колени, начала я произносить положенную в таких случаях речь. Почту за честь служить божественной династии Авара, И… Но… Самый вредный граф меня тоже перебил. Это точно не по закону! «Госпожа Адель является частью Шенской империи, пусть и с позором выгнанной из страны Тиреном Вторым, но все равно остающейся его подданной». «Господин посол», — обратился Герхард к главному женскому дипломату, «надеюсь, вы сможете прояснить этот момент?» «Да, Ваше Величество. Уже перед самым отплытием я получил от Его Императорского Величества секретный пакет, ознакомиться с которым имел право, лишь прибыв в порт Гербии». Его Императорское Величество Тирен II освобождает госпожу Адель, бывшую княгиню Бакари, от всех обязательств перед Шенской империей. Также его Императорское Величество Тирен II подтверждает, что род Бакари вычеркнут из всех аристократических списков и является вымершим. При этом госпожа Адель остается племянницей императора Тирена II, поэтому официально является носителем божественной крови. У вас еще что-то? «Что может быть достаточной причиной, чтобы перебивать меня или госпожу Адель?» Уже не иронично, а с отчетливой угрозой в голосе поинтересовался у склочного графа Герхард. Тот опять что-то промямлил и скрылся в толпе, совсем поплывшей от происходящего публики. «И, — продолжила я, как ни в чем не бывало, — клянусь быть верной дочерью Гербийского королевства. Если я не сдержу эту клятву...» то пусть меня покарает Единый, навсегда отлучив мою душу от достойного посмертия. Да будет так. Клятва принимается. Встаньте, графиня Адель Милонская, и будьте равны среди равных. Я от раны с легкой слабостью в теле с трудом поднялась в неудобном платье, маля Единого, чтобы не позволила ступиться и растянуться перед всем этим высокородным сборищем. К счастью, все прошло удачно. Но как только я выпрямилась, сам король внезапно встал на одно колено передо мной. «Графиня Милонская», — четко и громко произнес он. «Я, Герхард Аварра, поражен не только вашим умом и красотой, но также храбростью, достойной легендарных воинов. Сегодня вы спасли мою жизнь, и поэтому она теперь принадлежит вам. Прошу, станьте моей женой. Примите мою крепкую руку и любящее сердце». Иной женщины рядом с собой я не вижу и не хочу видеть. В парадном зале наступила такая тишина, что если бы в нем сейчас пролетала муха, то все бы услышали ее жужжание. Да, также громко ответила я, пытаясь обуздать свои взорвавшиеся огромным фейерверком эмоции и ликующую Адель. Наши жизни связаны. Я принимаю ваши Герхард товара руку и сердце. В обмен же отдаю себя полностью и навсегда.